Сергей Беларин, предатель, поневоле. Сегодня, когда столько лет прошло с тех удивительных и бугающих событий, я все чаще задаюсь вопросом, действительно ли я виноват в том, что все так закончилось. Как сейчас помню поздний звонок Майкла Рейнольдса, моего старого школьного приятеля. Обычно он был всегда немного рассеянный, говорил запинаясь, но в этот раз я его даже не сразу узнал. Его речь была твердой, а тон решительным. «Нам надо встретиться!» И, назвав время и адрес, он отключился. Вот чудеса в решите! Сколько лет не виделись, и тут такой опломб. Но неожиданное вторжение в мою жизнь заинтриговало, и я собрался да поехал по указанному адресу. Встретились мы в какой-то забегаловке. Народу было немного, так что мы без особых хлопот разместились в кабинке и сделали заказ. Я из подвале разглядывал своего давнего друга. Он почти не изменился. Все та же вечно растрепанная шевелюра, тонкие губы, выступающий подбородок. Казалось бы, что эти джинсы и свитер он не снимал с момента нашей последней встречи. Да, только губы были плотно сжаты, а глаза... Глаза блестели лихорадочным блеском. И если внешне он был спокоен... Я видел и понимал, Майкл еле сдерживает себя. Я пустил пробный шар. «Майк, сколько мы не виделись? Лет шесть-семь? 10. Мы перестали общаться еще в колледже, без обиняков, отвечал он. Если ты помнишь эту вертихвостку, из-за которой разгорелся весь тот сырбор Он несколько раз оглянулся по сторонам и, видимо, удовлетворившись увиденным, втянув по птичьи голову в плечи, выложил мне все. Дескать, работая на частную фирму и имея доступ к сложному оборудованию, получил и расшифровал послание из космоса. Земле грозит огромная опасность, и он не знает, к кому обратиться. Потом вспомнил обо мне, специальном агенте Харт с которым в пору юности был весьма дружен и которому мог доверять. Не помню, сколько мы в тот вечер выпили, но результатом стало то, что ключ к данным перекочевал ко мне, а успокоенного ученого я отправил на машине спать. Как я прошел в его лабораторию, и подробности изъятия информации из его ноутбука словно плывут в густом тумане. Кажется, я пару раз нажал не на ту кнопку, а потом еще и разлил кофе, которым подбадривал себя. Но так или иначе, данные оказались у меня. И когда я на следующий день пришел к нашим специалистам из центра, они, применив ключ, перевели мне послание. Всего одна строчка, но она изменила всю нашу жизнь. На экране мерцали буквы, складывающиеся в слова. «Люди Земли». «Спешим к вам. Вступайте в контакты. Опасности нет. Обеспечьте свое будущее». «Что тут началось?» — завертелся бешеный водоворот встреч, консультаций, симпозиумов и прочего. Массовая истерия достигла угрожающих размеров. Радость от того, что мы не одни во вселенной, ослепила нас. И в этом громе голосов тонули отдельные попытки трезво оценить это послание». Помню одного чудака, который сомневался в полноте, а следовательно и в правильности полученного перевода. Он указывал на то, что в данных есть лакуны, которые должны были нести ту же информацию, но от него отмахнулись, как от мозойливой мушки. Вот так голос здравого смысла потерялся в хоре глупости. Уже потом, спустя пару десятилетий и не один десяток контактов с внеземными цивилизациями, мы поняли, что случилось. Тот ученый был прав. В послании были пропущенные места, и они появились там по моей вине. Скорее всего, при копировании файлов я из-за сбоя в компьютере повредил исходные данные, а потом при переводе получилось вполне жизнеутверждающее послание. Когда же Майкл Рейнельдс опубликовал черновик переведенного им послания, мир получил такую оплеуху, от которой еще не все пришли в себя. Вот что было в послании со звезд на самом деле. Люди Земли. Мы спешим к вам на помощь. Не вступайте в контакты с пришельцами из системы ЗМИИ. Они смертельно больны и очень заразны. Разносчики болезни покинули карантин. Более серьезной опасности, чем это, нет. Все, кто контактировал с ними, будут уничтожены. Спасите себя и обеспечьте свое будущее. По иронии судьбы, первыми нашими гостями были именно представители смертельно больной и очень заразной расы. А когда появились те, кто послал предупреждение, нам уже никто не мог помочь. Мало того, что мы сами подверглись заражению, но и заразили гостей из других звездных систем. Но милосердные галактические пришельцы нас пощадили, не уничтожили. Нас оставили в покое и больше не поддерживают с нами контактов. Мы подвергнуты остракизму и помещены во временной карантин. В космосе нам нечего делать. И хотя теперь люди живут долго, став практически бессмертными, они потеряли душу. Эти откровения вряд ли кто прочтет. Никому это не интересно. Люди потеряли желание творить, думать, мыслить, читать. Да и писать мне самому становится все ленивее и труднее. Теперь я знаю, что этот так называемый временной карантин никогда не кончится. А жить мы будем долго и